Глава 9. Ездил Данила Степанович к обедне, иногда в монастырь, иногда в скит поближе. Приходила на мысль, а не уйти ли в скит? А потом раздумывал, что больно-то идти, и так, как в скиту живет. Узнал как-то от Семена Мороза и удивился, что Серега Калюгин, хромой, уже давно живет в здешнем скиту, лет тридцать. как принял постриг и теперь имя ему отец с сысой и пошёл он в схимонахи не верилось серёга колюгин в схимонахах дочливий его не было во все округе пробили ему голову на стенке шаловскими повредили ногу а теперь в схимонахах и не только в схимонахах а принял великое послушание и теперь второй год молчит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 а говорить не может. Только расширились глаза, а потом укрылись под колпаком, а худые, как восковые пальцы, забегали по чёткам. Благословился и поцеловал руку холодную как ледышка. И в келейке у сысоя было сыро и холодно, а за двойными мутными рамами стоял тёплый июнь и распустился под окном куст жасмина. Спросился крушённо: Не надо ли тебе чего, отец Иссой? Молчу, сынок, молчу. Так и не доискался у него, как он дошел и хорошо ли ему. И когда выходил, нагибаясь, чтобы не убиться о притолоку, услышал «Милостыньку твори!» Обернулся, а отец Иссой стоял перед уголком, молился.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 Спросил оборачиваясь к нему Степан. Поглядел Данила Степанович на его дурковатое лицо и махнул рукой. Берёзовой рощей шла дорога. Широкие кусты орешника протягивали над головой ярко-зелёные в солнце зонты с темнеющими гроздочками новых орехов. Шуркали по Степанову картузу, брызгали низкотившимся с утра дождём. В глухой стороне влево куковала кукушка чистым, точно омытым в дожде голоском. Послушал и стало ещё тоскливей. И пока ехали берёзовой рощей, без устали куковала кукушка. Спустились на луговину к речке. Здесь она выбегала из-под ключевских обрывов и текла на свободе, петляясь и заворачиваясь, вся извертелась, как вольная девчонка. Трава была здесь высокая и густая, и всегда много было здесь по мелким кусточкам крупных голубых колокольчиков, а в осочке прятались незабудки. Солнечно было здесь и парило с сырого лужка, и носились стрекозы — знакомое место. А как разрослись ольхи, а раньше было совсем голое место! Возле дороги под ольхой осыпанной, как охрой, желтыми крупками плесени. Сидел старик. Лежали на холщовой суме корочки. И стояла в травке ржавая кружка с водой. Старик макал в нее хлеб. Данила Степанович тронул Степана палкой. — Погоди-ка. — От Коли, дедушка! — От Коли! Старик приложил ладонь с зажатой в пальцах поблёскивающей корочкой, всматривался против солнца. Увидал большого коня, богатую пролётку, важного старика в белом картузе, закланился. Тебя спрашивают, окликнул Степан откудовы ты? Кармилец. Батюшка, спаси Христов. Даниил Степанович достал большой кошелёк, Вынул пятак. «Принимай милостыню!» — опять закричал Степан. «Дозвольте я кину. Не найдет. Прими, дедушка!» Старик понял. Потянулся за вырезанный винтом по коре палочкой, перевалился на четвереньки и показал две дерюжные заплаты на синих пестрядинных штанах и сухонькие вонучьих ноги. Встал на одно колено, пкачался... отыскивая палочкой упора, и с трудом поднялся. Шел, покачиваясь к пролетке, открыв темный рот, заранее вытягивая руку, торопился. — Да откуда вы ты? Слабый-то такой охотишь. — Дома тебе сидеть надо. — Кормилец, батюшка, спаси Христос! — сипел старик пустым ртом, принимая пятак в пригоршню. Не слышит, один гу ль обед, сказал Степан. Спрашивают тебя ты от Кедова, крикнул он к самому уху, нагибаясь скозел. А, от Сманькова? А чей Сманькова-то? спрашивал Данила Степаныч и кричал на ухо. Старик поглядел на Данила Степаныча, на коня, на свою палочку и повторил: Сманькова. Ступай. сказал Данил Степаныч работнику. Вовсю он оглупел, сказал оборачиваясь Степан. А вот тоже они такие ходят-ходят, а потом большие капиталы после их находят. В чём душа, думал Данил Степаныч, как-нибудь так и помрёт на дороге, привалится под кустик и отойдёт. И вспомнилось, сколько их ходит карише. а на каждому выносят ломоть хлеба а в городе и просить не дозволяют нехорошо для таких должны быть богодельни чтобы хоть умирать где было в каждой деревне бы такие дома что ли вспомнил что сказал ему на прощании с иссой и удивился сказал ему милостыню творить а это ты тут как тут как знамение указал и стал думать, что жить ему немного остаётся, недолго потянет и Ариш, а его дома станет. Вот пусть такие живут. Сын жить всё равно не будет уж ни крестьянин, а потомственный почётный гражданин. Ехал и смотрел, как тихо и сумрачно в еловом леске, и птиц не слышно. Пахло смолой и сухой иглой.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 Наказал Николаю Данильчу возить меть в мешочке банную мелочь и девился, сколько их останавливающихся подокошками. И раньше захаживали в ключевую проходам и получали хлеба, а теперь стали чаще и больше ходить. Приходили старухи в выгоревших платочках на трясущихся головах без лица, так, коричневые сморщенные пятна. Приходили старики такие, что ветром качало. Приходили ребятишки, пёстрые лохмотья, рваные бурые кафтаны, заплаты, от которых пахло задохнувшейся беднотой, шли со круги, шли из далёких мест. Приходили погоревшие, совали в окошки истрёпанные бумажки. Гуськом тянулись слепцы, бог их знает, слепы ли, так ли не пристроившийся, загулявший народ.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 И начинал растирать покрытую язвами ногу. Содрогнулся даже Данил Степанович, когда узнал, что там лёными червями растирает Алёшка ногу, потому и звали его Червивый. Часто видал его Данил Степанович у монастыря. Сидел Алёшка у главных ворот на травке и показывал свою ногу. Говорили, что ушёл он из дому из-за тяжёлого духу, жил по сараям и добывал ногой пропитание. Всех приючала Арина, давала хлеба, протягивала из окошка ломоть и никогда не смотрела кто там, слушая два голоса: тот, что шёл с воль, и другой, что говорил в ней: "Дай, не смотри". Приходили селачи парни в драных картузах. С буйными лицами, с налитыми глазами, пропойные, с пустыми корзинами и взглядами из-под лобья гудели бабушка Арина. «Подай хлеб с проходящему!» И к ним протягивалась рука ее.